Жанн отер Уильяму слезы. «А ведь они совсем неплохо придумали, правда? Просто не делай резких движений, когда ты рядом с ними. А если они совсем разозлятся, то ты им покажешь, кто сильнее, ведь ты можешь ударить их палкой». Уильям, расхраблившись, кивнул. «А теперь иди к тете Розе и скажи, что мы немножко опоздаем на обед, ладно?» Жанн шутливо шлепнул малыша по попке. Уильям вышел из кузницы, а Жан рассерженно повернулся к Элен. «Почему ты так с ним обращаешься?» По глазам Жана было видно, что в этот момент он вспоминает свою мать. «А что же мне его? Баловать, что ли?» — возмутилась Элен. «Он же совсем маленький, лен Она уперла руки в бока. «Мне всегда приходилось трудиться больше других, чтобы достичь того, что мне хотелось. Ведь я девочка». У него в жизни все будет точно так же. Он, конечно, мальчик, но ведь он калека. «Элен!» — Жанна хмурился. «Может быть, тебе и не нравится это слово, но люди будут относиться к нему именно как к калеке, поэтому я не стану делать из него неженку, видит Бог, не стану. Я клянусь, что научу его всему, что умею сама. Это единственное, что я могу для него сделать. И это больше...» чем сделала для меня моя мать, намного больше. Жан удивился, сколько горечи было в голосе Элен. Она впервые заговорила при нем о своей матери, и ее лицо исказилось от ненависти. «Такая уж у нас тяжелая жизнь, но ты хоть раз видела, чтобы я ударил у Жан покачал головой. «Ты его почти не видишь, потому что все время думаешь только о своей кузнице». Ты даже не заметила, как выросли его ножки за этот год. Я уже дважды делал ему новые деревянные башмачки. А может, ты заметила, что ножка у него стала менее кривой? А ты знаешь, сколько у него зубов? Нет, ты не знаешь своего собственного сына. Он славный малыш, и у него не только твои рыжие волосы, но и твое упрямство. И за это я благодарю Бога, потому что упрямство ему пригодится, чтобы выжить. Ты меня спрашиваешь, знаю ли я, сколько у Ильяма зубов? Ты прав, я этого не знаю. Но я знаю, где берутся деньги, за которые Роза покупает еду для нас всех. Я знаю, благодаря чему у нас есть одежда и крыша над головой. А что касается ноги у Ильяма, то тут я с тобой не согласна. Я считаю, что Господь не спасал ему это испытание, и мне не следует как-то облегчать участь своего сына. Когда-нибудь Уильям станет самым лучшим кузнецом. И это главное. Тогда его нога никого не будет смущать. Элен взглянула на жана с вызовом. Никто не знает, что нас ждет в будущем. Один Господь ведает, переживем мы завтрашний день или нет. Взять хотя бы Леофрика. Она погрустнела. Он поправится, попытался утешить ее Жанн. «Нет, Жан, Господь скоро возьмет его к себе. Я это знаю, я это чувствую. Если я сейчас избалую Уильяма, что будет с ним, если со мной что-то случится? Он должен заранее научиться полагаться только на себя». Жан начал понимать страхи Элен, хотя по-прежнему был с ней не согласен. Леофрик так и не пришел в себя. В начале марта... В одну холодную безлунную ночь он умер. Элен сидела у его постели, но даже не заметила этого. И только утром проснувшись, она обнаружила, что он не дышит. Положив голову ему на грудь, она заплакала от отчаяния.